Глава 10. Вдоволь напитавшись силой, дом начинает меняться, подстраиваясь под того, каким я хочу его видеть. Не внешне, там все остается прежним, а внутренне. Он не может создать из ничего предмет интерьера или мебель, но вполне успешно переделывает одно в другое. Таким образом, я, оставляю в гостиной один высокий шкаф, а два других преобразовываю в кресло. Старое же с порванной обивкой превращаю в диван. Столик у камина им же остается, только немного увеличивается в размерах. На кухне я долго пытаюсь выпросить у дома плиту, которой привыкла, но, похоже, он не может создать то, чего в этом мире никогда не существовало. Так что приходится смириться с печкой, работающей на огне. Спасибо магическом, дровами заниматься не нужно. Когда начинаю чувствовать себя более-менее уверенно в роли ведьмы, прихожу к главному и самому сложному — планированию дела, которое будет приносить прибыль. Ведь всю жизнь прожить на запасах прежней Кассандры не получится. Огонек, а в городе есть ведьмовские магазинчики? Интересуюсь, когда мы оба занимаемся варкой восстанавливающего зелья. Ну как оба? Я чищу, нарезаю, давлю, смешиваю и следую рецепту в старом сборнике, а фамильяр руководит процессом, вальяжно развалившись на полке между склянок с готовым продуктом. Подошла нужная фаза луны, и теперь можно пополнять запасы, истраченные на спящего дракона. Кот уверен, когда зверь проснется, ему понадобится еще одна порция зелья, и она должна быть готова к тому моменту. Меня вся эта тягомотина с огнедышащим ящером жутко напрягает. С ним связано слишком много вопросов. Я все еще не знала, зачем и почему он тут оказался, и с удовольствием отпустила бы его на все четыре стороны, если бы он не дрых крепким оздоровительным сном. Фамильяр, похоже, тоже дремлет. поднимая взгляд от дымящегося котла и убеждаюсь в этом. «Эй, тебе спать вообще не положено!» Он приоткрывает один глаз и возмущенно пыхтит. «Это почему еще? Ты же дух, а не настоящий кот!» Огонек открывает второй глаз, садится и взирает на меня оскорблённой до глубины души. «Давай, насмехайся над бедным несчастным фамильяром, всегда мечтавшим оказаться кем-нибудь живым. Я не… Ай, ну тебя, почти поверила». Он фыркает, примеривается и перепрыгивает со стеллажа на стол. Задевает хвостом чашку с нарезанными веточками жимолости. Та летит вниз по пути теряя содержимое. Я реагирую мгновенно. Раз, и она замирает в воздухе. Два, рассыпавшиеся ингредиенты устремляются обратно. Три. Чашка стоит на прежнем месте, будто и не падала. «А ты молодец!» — тянет огонек, уважительно мурлыча. «Быстро осваиваешься!» «Спасибо!» — смущаюсь я. «Что там в магазинах?» — спрашивала. «Есть ли ведьмовские лавки в городе?» «Как вообще люди относятся к таким товарам, как зелья, отвары или мази лечебные нашего изготовления?» Фамильяр фыркает, будто смеется. «Скажешь тоже!» «Ведьмам в городе не рады!» «Как чертовщина, какая случается, все на вас списывают!» У Верховный договор с главным инквизитором. Никаких зелий ворожбы в черте города. Думаешь, почему Ковин вдоль леса расположился? Я задумалась. Да, проблема. Весь мой бизнес-план в таком случае рушится. А за чертой? М? В городе нельзя. А если люди сами идут ко мне за товаром? Кот недовольно встряхивает хвостом и принимается расхаживать по столу. Ты не труси тут шерстью. Тут же взвиваюсь я. Хоть одна пушинка в котел попадет, и все испорчено. Он не обращает внимания на мои слова, продолжая нервно ходить туда-сюда. «Чего ты с людьми водиться вздумала? Ты ж смотри, никто не одобрит, еще проблемно живешь, да со всех сторон». «С каких?» «Не глупая ведь, догадайся сама». Ковин, вздыхаю, — «и должно быть инквизитора. «Умница». «Но почему? Ведь мы так много можем им предложить. Я бы открыла аптеку, варила бы туда всякое и продавала». Огонек надолго замолкает, мне приходится доделывать зелье в напряженной тишине. И только когда огонь под котлом гаснет, сигнализируя о готовности содержимого, фамильяр подает голос. «Коль так хочется, попытайся. Я во всем помогу». Но для начала уговори на это дело верховную ведьму, Аллегру. Все в Ковине делается исключительно с ее позволения. Я опираюсь на столешницу локтями и смотрю фамильяру в глаза. А Кассандра ни разу это правило не нарушала? Дракон в подвале, подозрительные дела в городе, связь с инквизитором и ужасная смерть, покрытая тайнами. Что-то мне подсказывает, такое не могло пройти мимо зорки глаз Верховной. Кот стойко выдерживает мой взгляд, даже не моргает ни разу. Не повторяя ее ошибок. Мне не хочется прослыть фамильяром, чьи ведьмы мрут, как чумные мухи. Выпрямляюсь, раздраженно скрещивая руки на груди. Но спасибо, так ласково меня еще никто не называл. На следующий день к нам наведывается Селеста, и я узнаю, что Ковин по мою душу не явится. Мне самой нужно посетить каждую из ведьм, в первую очередь Верховную. А я зря переживаю, в гости их жду. Как ты все тут переделала? Сестра задумчиво осматривается в гостиной, останавливая взгляд на подросшем столике. Никогда не подумала бы, что станешь что-то менять. Я выношу с кухни поднос с угощением и следую к камину. Там теперь всегда горит огонь, несмотря на теплую погоду за окном. Пламя непростое — это душа дома. Чем ярче оно, тем больше магии впитаны стенами. Иди сюда, поговорим за чашкой чая. Селеста размещается в одном из кресел, я сажусь в другое. Разливаю терпкий напиток по чашкам, заправляю своей ложкой меда. Это тоже не остается незамеченным. С каких пор ты мед ешь? Напрягаюсь, медленнее размешивая чай. Надо было спросить фамильяра о предпочтениях в еде прежней Кассандры. А вообще кто хранит в запасах 5 банок меда, если его не ест? Глупость же? Пожимаю плечами коротко улыбаюсь. После возвращения с того света потянуло на сладенькое. Наверное, побочный эффект смерти. Ведьма хмурится, делает глоток и берет сухарик из вазочки. Когда вернулась Андрея, такого за ней не замечалось. Значит, Селеста, Аллегра, Андрея и Кассандра. Кто еще значится в их Ковине? Как бы так ни в значе разузнать обо всем составе? И мой случай воскрешения из мертвых оказывается не единственный. Интересно, а другая ведьма тоже была убита или своей смертью померла? Решаю пропустить слова сестры мимушей. Я хотела бы к олегре попасть. Да кто ж мешает, улыбается гости. Я думала, ты уже побывала у нее. Знать бы еще, где живет и как туда добраться. Судя по скорости перемещения Селесты, она не на своих двоих ко мне ходит. Если честно, одно мне боязно идти, решась выкрутиться. Не составишь мне компанию? Кажется, наконец попадаю в цель. Сестрица, понимающая кива, это активнее принимается за сухарики, обмакивая их в мёд. «Как в старые добрые времена, да?» — смеется она. «Ты всегда Олегру побаивалась. Удивительно. Даже мелька смелее себя ведет, а ей ведь всего семнадцать. Тут она задумывается о чем то своём и добавляет». «Глупая она у нас. Сразу видно, ведьма в первом своем рождении. Ни ума, ни опыта еще не набралась». Я молчу, мысленно прибавляя к кучке уже известных имен некую мельку. Селеста прищуривается. «А чего это ты ее не защищаешь?» «Мелисандра, твоя любимица в Ковене». Вздыхаю. «Мелисандра» гораздо благороднее звучит, но, очевидно, совсем не подходит девчонке. Ни о чем другом, кроме визита к Верховной, не думается. Сестра принимает такое оправдание, окончательно расслабившись в кресле. «Не просто так она цепляется». Ко всем несовпадениям с этой Кассандрой, которая узнала, неужели подозревает что-то? Хоть бы никого не надоумило провести ритуал, о котором фамильяр говорил. Ох, это только одна ведьма. Как же мне с Верховной встретиться и не спалиться? Можно было бы признаться во всем, сразу открыв карты, но нечто во мне яро этому противится. От одной лишь мысли измолись по телу пробегает, а игнорировать интуицию — затея глупо, так что постараюсь максимально подготовиться перед встречей с Олегрой. Устроить очередной допрос огоньку. Потренироваться перед зеркалом. Можем прямо сейчас к ней отправиться. Вдруг предлагает Селеста. Я делаю в этот момент глоток чая, вдыхаю слишком резко и давлюсь попавшей не в то горло жидкостью. Кашлю, стремительно наливаясь жаром. Сестра спохватывается, взмахивает ладонью и шепчет что-то. Мне тут же становится легче дышать. «Спасибо». сеплю отодвигая чашку от себя подальше. «Не сегодня мне нужно морально подготовиться». «За столько дней не успела?» Нет. Селеста вновь смеется и качает головой, допивает свой чая, закидывает сухарик в рот и поднимается. «Ладно, приходи ко мне завтра к вечеру, и вместе отправимся к олегре Я киваю, еще глазами фамильяра. Надеюсь, он в курсе, как до нее добраться, иначе будет, ой, как неловко. Едва дверь за сестру захлопывается, бегу искать кота. Оказывается, тот дрыхнет на моей кровати. Ну что за дурная привычка постоянно где-то спать, учитывая то, что в сне это существо вообще не нуждается. «Огонек!» Он лениво приоткрывает глаза. «Скажи, пожалуйста, что знаешь, где живет Селеста, ведьма, которая только что у меня была?» «Ну, знаю. Отлично. Облегченно выдыхаю и сажусь рядом. Значит, проведешь меня». Фамильяр встает, потягивается, обнимает себя хвостом и вновь смотрит на меня, шевеля усами. «А на метле летать ты уже умеешь?» «Что? Нет?» — искренне удивляется он. «Ты так гремела именно чердаке недавно. Я думал, училась».